Глава 11. 19 сентября 2021 года. 22.10. Город Нижний Новгород, улица Тимирязева. Антон стоял напротив дома Саши и смотрел на окна, в которых горел свет. Он хотел подняться к ней и объясниться, рассказать, кто такая Виолетта и почему она так себя вела. Ему хотелось извиниться перед Сашей, но что-то его сдерживало. Мысль о том, что если сейчас придет к ней, то только все испортит, не отпускала его. Он потер ладонью уставшее лицо и посмотрел перед собой. Зачем он только поперся в этот грёбаный ресторан? Других, что ли, мало? Но когда он бронировал столик, ему и в голову не пришло, что может объявиться его бывшая невеста, которую он бросил перед самой свадьбой, и плевать ей было, что он застал ее с другим. Антон с самого детства знал семью Виолетты. Ещё когда они с ней были подростками, родители уже договорились о браке между своими детьми, и пусть это со стороны выглядело как что-то ненормальное, Антон рос с мыслью о том, что у него уже есть невеста, и он не отрицал, что был влюблён в Виолетту. Но любила ли она его так, как он её? И вот когда он застал её с другим, то она отчего-то решила, что он ни за что её не бросит, но оказалось наоборот. И теперь разозлённая бывшая невеста мстила ему. Зачем и почему, он сам не мог до сих пор понять, ведь у неё есть муж, но она каждый раз возвращается к Антону, напоминая о прошлом. Несмотря на разлад с Виолеттой, он продолжал ходить в этот ресторан, который когда-то принадлежал её отцу, Ведь готовились здесь отменно, и зачем бы ему отказываться от нормальной еды из-за какой-то неудовлетворённой бабы, пусть и бывшей? Саша ему нравилась Он даже сейчас, сидя в машине, испытывал чувство вины, хотя с другой девушкой ничего подобного бы не было. Ещё тогда, когда они познакомились на трассе, где Саша попросила у него помочь вытащить её старенькую машину из грязи, он знал, что сегодня затащит её в постель, покувыркается а потом они разойдутся мирно. Но когда проснулся утром и не застал её в своей кровати, был чертовски напуган, что она ушла. А Саша даже не удосужилась номер телефона свой оставить, и тогда Антону пришлось поднимать свои связи, чтобы найти девчонку, и он нашёл, и не хочет отпускать. Что в ней было такого, что заставляло возвращаться к ней снова и снова Несмотря на все обстоятельства, он не мог понять. А особенно его пугали мысли, когда он начинал представлять с ней свою совместную жизнь. Ведь после несостоявшегося брака и предательства невесты он раз и навсегда приказал себе больше не влюбляться, а тем более не пытаться строить серьезных отношений, которые бы привели к браку. Но сейчас, сидя в своей машине, он понял, что не отпустит Сашу, чего бы ему это ни стоило. Он придёт завтра с цветами и будет просить прощения до тех пор, пока Саша его не простит и не согласится забыть это недоразумение. Заведя свой автомобиль, он тронулся с места и скрылся за поворотом. 20 сентября 2021 года, 10.05, город Нижний Новгород, проспект Гагарина. Следователь Жаров сидел в своём кабинете и просматривал отчёт о вскрытии погибшего Андрея Логачёва. Криминалист и патологоанатом в одном лице писал, что Андрей был отравлен сильно действующим снотворным веществом, следы которого нашлись у него в крови. Этот же препарат нашли в недопитом бокале с вином, который стоял на журнальном столике. Как и откуда это самое вещество попало в напиток? Следы присутствия второго человека не были обнаружены, а это означало, что Логачёв сам принял лекарство. По крайней мере, улики об этом говорят. И опять эта карта, которая оказалась зажатой в ладони погибшего. Если бы Иван верил в мистику, он бы на неё всё исписал. Ведь карты возникают словно из ниоткуда, и никак невозможно объяснить их появление. «Ещё один труп». «И ещё одна карта», — произнёс Жаров, бросая взгляд на стопку игровых карт. Проговорил это он практически себе под нос, но его напарник услышал. «И не говорите», — оживился Юрий, у которого ещё до сих пор перед глазами возникали образы из видео, обнаруженного на флешке. «А самое страшное — это то, что неизвестно, сколько ещё этих убийств будет. Меня начальство скоро живьём сожрёт». «Каждый день выслушиваю претензии о том, что в городе серийник бродит, а я сижу на жопе ровно». Выхватив взглядом карту путаны, Иван вспомнил про Сашу и поднял взгляд на Юрия, который с интересом что-то просматривал на экране компьютера. «Юр, а ты можешь мне одного человечка найти по номерному знаку автомобиля?» «Конечно. Мне всё равно, пока заняться нечем. Отправлю запрос в ГИБДД». Жаров тут же достал свой телефон из кармана джинсов и отправил вчерашнюю фотографию Юрию. «Принял», — ответил ему напарник, сохраняя фото в своём телефоне. Через некоторое время Юрий покинул кабинет, а Иван так и остался сидеть, рассматривая игровые карты. Этим занятием он занимался теперь постоянно. Казалось, ещё немного, и эти проклятые карты будут ему мерещиться везде, чтобы хоть как-то отвлечься и разгрузить голову Жаров встал из-за стола и направился к небольшому столику в дальнем углу кабинета и включил чайник. Пока тот закипал, он насыпал две ложки растворимого кофе в кружку, добавил три ложки сахара и залил всё это кипятком. По кабинету тут же разнёсся аромат кофе. С кружкой горячего напитка Иван снова прошёл к своему столу и присел на стол. Он отпил горячего кофе, обжигая губы, и поморщился. «Ну и гадость!» — вслух проговорил Жаров — Это двинул кружку. Время уже подходило к одиннадцати утра, а он ещё толком нормально не завтракал, не считая кофе из кофемашины дома, да ещё с самого утра начальство на ковёр вызвало. Начальник отдела отчитывал его как зелёного пацана за то, что папка с висяками с каждым днём становится толще от новых дел с новыми трупами. Что-то быстро обдумав, в своей голове Иван снова взял свой телефон и набрал номер Бориса Аркадьевича, хозяина игрового клуба. Старик взял трубку, словно только и ждал, когда Иван ему позвонит. «Доброе утро, Иван Александрович», — проговорил тот. «Здравствуйте, Борис Аркадьевич, не отвлекаю». «Что вы? Нет, конечно. Знаете ли, на пенсии времени много, и течёт оно как-то слишком медленно», — доброжелательно сказал мужчина. «А у вас?» «Есть какие-то новости? Нашли уже убийцу?» «Ну, если не считать того, что у нас появился новый труп с картой, то нет ничего, и убийцу мы не нашли. Я ездил к тому художнику, но он странный какой-то, не от мира сего. Говорил, якобы тот, кто заказал у него эти карты, потом обворовал его и избил, после чего у него всё пошло наперекосяк, и он стал тем, кем стал. Я проверил эту информацию, навёл справки и все его слова подтвердились. Несколько лет назад он и правда лежал в больнице. Скорую вызвала соседка, которая услышала крики и ругань в квартире художника. Он пролежал в больнице практически месяц. Были там и переломы ребер, и сотрясение головного мозга. В общем, он не врал. Жаров замолчал, но Борис Аркадьевич ему тут же ответил. «Да, это чистая правда». Мои детективы тоже навели справки по Олегу Громову. На тот момент, когда он брался за работу карт, его карьера шла в гору, но потом, буквально через месяц-два, все изменилось. Его картины резко перестали продаваться, их сняли со всех выставок. Даже ходил слушок, что он хотел покончить жизнь самоубийством, Но, видимо, так и не смог. Жалко парня. Он подавал большие надежды. «Большие надежды?» — поразился Жаров. «Вы вообще видели, что он пишет? Это же ужас! Кому такое может нравиться? Да от его одной картины мурашки по коже бегут!» Иван тут же вспомнил картины, висевшие в квартире художника и поморщился. «Это искусство, Иван!» «Ну да, я художник, я так вижу. Поменьше бы такого искусства. Нет бы берёзки рисовать, лошадей, а этот расчленёнку какую-то изображает». «Ладно», — резко произнёс Иван, — «я вот что вам звоню. Скажите, а сколько карт в игровой колоде мафии?» «Вообще классический набор колоды состоит из двадцати карт. Главные персонажи — это горожане и два мафиози. «А так зависит от игры и количества игроков. В наших клубах используется стандартная колода в 32 карты. Я так понимаю, вы хотите знать, сколько было карт в игровой колоде, которую написал художник?» С подозрением поинтересовался старик. И «Именно. А еще, я так понимаю, если в колоде 20 карт...» и я не остановлю этого маньяка, то у меня будет двадцать трупов. Последние слова Иван проговорил практически шепотом, и в трубке повисла тишина. Он вообще не мог об этом думать. Начальник сегодня ясно дал понять, что отстранит его от работы, если он не раскроет это дело. Жаров даже нормально спать перестал, как только ему всучили это дело. «Вам нужно снова съездить к Олегу? и спросить, сколько он сделал карт. Ну, или спросить у тех ребят». Иван мысленно стукнул себя по лбу, думая о том, что нужно было с этим вопросом звонить Саше или тому, кто еще остался жив, но почему-то эта идея пришла только сейчас. «Да, так и сделаю». Попрощавшись с Борисом Аркадьевичем, Жаров тут же набрал номер Саши, но та не взяла трубку. Тогда следователь дозвонился до Галины Кузнецовой, но девушка не могла внятно ответить, сколько карт было в их колоде, сказав, что точно не помнит, и посоветовала обратиться с этим вопросом к Николаю, который должен знать наверняка. Но после звонка Николаю Лазареву, который тоже стал путаться в цифрах, Иван, чертыхая себе под нос, решил съездить к художнику и допросить его еще раз. Жаров взглянул на часы, прикидывая в уме, сколько потратит времени, чтобы доехать до Олега и вернуться обратно. Понадеявшись на то, что обернётся быстро, Иван взял телефон, ключи и пошёл на улицу. По дороге к дому художника он заехал в кофейню и купил себе нормального кофе. От вкусного и бодрящего напитка настроение тут же немного поднялось. Подъехав по нужному адресу, он вышел из машины, машинально поднял голову к окну, где находилась квартира Громова, и по телу пробежал холодок. Жаров помнил, как в прошлый раз тот смотрел на него из окна, провожая взглядом. Подниматься снова в эту жуткую квартиру не было желания, но делать нечего. Пересиливая себя, он, не останавливаясь ни на одном лестничном пролёте, быстро поднялся до нужного этажа и громко постучал в дверь. Но ему никто не открыл. «Ушёл, что ли, куда?» — пробормотал под нос Жаров. Иван постучал ещё раз, но снова безрезультатно. Иван уже хотел уходить, но напоследок его рука потянулась к ручке двери, дёрнула её, и та с громким скрипом отворилась. Внутри Жарова тут же ожило нехорошее предчувствие. Иван открыл дверь нараспашку и громко сказал, «Олег, это следователь Жаров, вы дома?» Его голос разнёсся по квартире, но ответом ему была тишина. Чертыхнувшись, он достал из кобуры пистолет и шагнул через порог квартиры. В ноздри тут же проник неприятный запах грязи, сигареты, дешёвого алкоголя. Пройдя пару шагов, он осмотрел зал, который был пуст. Иван прошёл дальше, толкнул одну дверь комнаты, которая оказалась в спальне, но и здесь никого пусто. В туалете, в ванной и кухне тоже никого не было. И только когда он подошёл к мастерской, где в прошлый раз общался с художником, он почему-то замер в закрытой двери. Сделал глубокий вдох, словно собирался погружаться на глубину и толкнул носком ботинка дверь. Та со скрипом отворилась, показывая пространство, заполненное картинами. У стены, возле мольберта, на стуле, с безжизненно опущенными руками и поникшей головой сидел Олег. «Твою ж мать!» В сердцах выругался Иван и быстрым шагом направился к мужчине. Его пульс было уже бесполезно проверять, потому что и по цвету кожи можно было точно сказать, что тот мёртв. Но Иван всё же приложил два пальца к сонной артерии. Как и ожидалось, пульса не было. Сделав несколько шагов назад, он обратил своё внимание на картину, которая стояла на мольберте. На большом полотне был нарисован длинный коридор с тринадцатью комнатами. В самом начале коридора стоял мужчина в белой маске, в руках которого была карта с надписью «Ведущий». В первой комнате с открытой дверью был густой лес, где наполовину закопанный в земле лежал молодой человек, рядом с ним была карта «Мирный житель». Вторая и третья комнаты были совмещенные, на них была нарисована дорога, разбитая машина, рядом с которой лежало двое мужчин в крови, а рядом с ними карты «Мирный житель» и «Маньяк». Иван тут же вспомнил, в каких позах лежали Игорь и Константин на месте аварии. Они полностью совпадали с изображениями на картине. От этого воспоминания и от того, как четко и правильно была прорисована картина, по коже пробежал холодок. На четвертой картине изображен туалет, где на полу лежала блондинка, на ее шее красовался след от удавки, а карта с надписью «Мирный житель» засунута в вырез ее декольте. Пятая комната была копией той, в которой Иван нашёл Андрея. Тот точно так же лежал на диване с картой «Маньяк» в руке, а шестая комната была точной копией той, в которой Жаров находился сейчас, также безжизненно сидевший на стуле художник с картой «Адвокат» в руке. Остальные семь комнат были пусты, двери в них закрыты. Иван тут же обернулся на труп, и, не найдя в его руках карту, Тут же стал обыскивать взглядом комнату. Карта была приколота к одной из последних картин художника. Иван уже видел её. Олег писал её в тот день, когда следователь приходил к нему в первый раз. Жаров достал телефон и тут же набрал номер Бориса Аркадьевича. На этот раз старик ответил на звонок не так быстро, как в первый раз. «Да?» Тяжело дыша, ответил мужчина, и у Ивана создалось впечатление, что тот куда-то спешит и идёт быстрым шагом. Что означает карта «Адвокат» в игре?» Тут же задал свой вопрос Жаров. «Как что? Адвокат защищает мафию? А что?» Иван замер, переводя свой взгляд на мёртвого художника. «Значит, он знал, кто мафия?» Чуть слышно проговорил он, забывая, что всё ещё разговаривает по телефону. «Что? Кто знал? Вы что-то узнали?» Взволнованный голос Бориса Аркадьевича словно разбудил Жарова, и тот вздрогнул, вспомнив, что всё ещё держит в руке включённый телефон. Олег Громов мёртв. У него была карта «Адвокат», а ещё картина, на которой изображено тринадцать комнат, шесть из них с открытой дверью, и в каждой из них изображена смерть всех погибших. «Как интересно!» — задумчиво произнёс старик. «А вы можете прислать мне фотографию картины? Лучше бы взглянуть на нее вживую». «Пришлю фото», — ответил Жаров. «Спасибо». Поговорив с Борисом Аркадьевичем, Жаров набрал номер своего отдела и вызвал оперативников. Сам же тем временем сделал несколько фотографий картины и отправил их сообщением Борису Аркадьевичу, подписав его «Что скажете?». В ожидании ответа он вышел на улицу, вдыхая прохладный воздух и прикуривая, пытаясь глубже вдохнуть сигаретный дым и избавиться от противного запаха квартиры, который прочно засел у него в лёгких. Стоило ему выкурить половину сигареты, как дома подъехала машина с оперативниками и криминалистом. — Жаров, ты словно собака, чуешь жмуриков, — сказал Аркадий, криминалист и патологоанатом в одном лице. — И не говори, — ответил ему Иван протягивая руку для рукопожатия. На этот раз он не стал подниматься в квартиру, а ждал на улице, когда отработают его коллеги. Звук входящего вызова отвлёк его от мыслей. Увидев имя звонившего, он сразу же ответил «Да, Борис Аркадьевич». «Иван Александрович, я, конечно, не профессиональный эксперт, а просто любитель». Но могу точно сказать, что эту картину писал не наш художник. Почерк не тот. Хотя мне бы лучше взглянуть на нее не через экран мобильного телефона. — А кто ее писал? — удивленно произнес Жаров, машинально переводя взгляд на окна третьего этажа. — Ну, этого я точно не знаю. Скажите, а то... «Как сидит на стуле Олег идентично тому, что изображено на картине?» — задал свой вопрос Борис Аркадьевич. «Да, кроме того, что карта была не в руке художника, я ее нашел прицепленной к картине». «Интересно», — задумчиво произнес старик. «А что было на той картине, где была найдена карта?» Иван буквально на одно мгновение прикрыл глаза, вспоминая картину. «Два ребёнка, мальчики. Они были в лесу или парке. Они улыбались, и, кажется, в руке одного был воздушный шар, а у другого большая сахарная вата. А что? Эта картина не похожа на то что писал Олег, и, возможно...» Он хотел ею сказать нам что-то, но это не все. вы ничего не заметили на той картине, где были изображены убийства. Жаров снова нахмурился, вспоминая картину «Нет, а что там самая первая комната там был лес и парень наполовину закопанный с картой мирного жителя. как мне известно. «Убийства начались с аварии двух молодых людей». У Жарова словно дыхание остановилось, и он мысленно обругал себя за то, что не обратил на это внимания. Видимо, его мозг был в таком шоке от увиденного, что не увидел деталь, выпадающую из общего образа. «Да, там был молодой человек, и, возможно, если мы найдем того, кто был изображен в первой комнате», то найдем убийцу. Словно самому себе он задал этот вопрос, снова забывая, что собеседник все еще на связи. — Все возможно, — пробормотал Борис Аркадьевич. — Мне нужна будет вся информация на Олега, которую вы нашли. Тут же отозвался Иван. — Хорошо, я пришлю вам на почту все, что есть, и я буду надеяться на то, что вы все-таки сможете показать мне эти две картины. Такое ощущение, что они как-то связаны.